Глава двенадцатая Как же мне хреново! Очень и очень дурно, а самое паршивое, что я даже вырубиться не могу. Я оказался в странном месте, и все мои ощущения говорят, что если я сейчас засну, то больше не проснусь. Мне нужно найти безопасное место, чтобы, как блохастой собаке, залезать в свои раны а затем пойти и перегрызть глотки всяким шакалом. У меня едва хватило сил, чтобы подняться и за взглядом осмотреться вокруг. Находился я в городе, который накрыт странным куполом, и сейчас стою на крыше одного из зданий. Крыша имела дверь, через которую ко мне могли войти в любой момент. Сами здания были очень похожи на что-то очень старое и античное, из светлого серого камня. Проверил в первую очередь свою невидимость и ужаснулся. Ее нет. Попытался накинуть, но меня скрутила резкая боль. Зараза. Так я снова буду без невидимости, как без рук. Кстати, о руках. У меня осталась одна, вспомнил я. Но не самое страшное, что могло со мной случиться в такой ситуации. Внимание! Вы сделали невозможное и утопили королевского черного дракона. За это вам полагается три награды на выбор. Первое. Уникальный навык. Второе. Случайный драконий ген. Третье. Случайное оружие высокого качества. 4. Случайный элемент брони. 5. Неизвестное яйцо. 6. Книга по демонологии и элементарному призыву тварей третьего сферического пространства Бактони шестого авангарда Ульмана. 7. Драконья невеста. 8. Зелье регенерации. Зелье зачаровано на восстановление рук. 9. Новый вид стрел. 10. Новый фамильяр, ребенок Каи. Не факт, что она не будет против. 11. Улучшить возможность телепорта к синему плану до двух раз в день. 12. Пять тысяч килограмм к инвентарю. 13. Рецепты для набора алхимика. 14. Особый набор ядов от алхимической лавки Старгов. «Вот этот подгон! Спасибо, ну какого хрена! Ты не хочешь мне рассказать, почему только сейчас проснулась?» «Еще один вид испытания, где я должен страдать?» «Я должен признаться, если бы не мое состояние, то я бы очень радовался. Первым делом я точно выбираю зелье регенерации, которое специально предназначено для рук». «Вы получаете зелье регенерации». Не стала откладывать система это дело на потом и сразу вручила мне мою награду. Залез в инвентарь и достал его. Зеленый мутный бутылек, очень старый, с побелевшей от жизни этикеткой, на которой уже ничего невозможно прочесть. Явно не только что его сделала, а где-то нашла. Смотрим дальше. Сразу говорю, что драконья невеста идет нахер. Не нужно мне такого счастья уж точно. Только я об этом подумал, как бездна захихикала, а надписи «Жены» потухла. Кстати, не только она. В зелье регенерации тоже больше не активно. Яды тоже нафиг. Не самое нужное, как и рецепты алхимика. Неизвестно, сможем ли мы их сделать. «Забрать ребенка у Каи без ведома и разрешения Каи? Да я лучше пойду и найду еще одного такого дракона и задушу его своими руками». «Рукой!» — вовремя поправился. «Внимание! Вам предлагается отправиться на испытание пещера сокровищ 2.0». «Стоп! Я пошутил! Второго такого дракона я точно не хочу, ну нафиг! Кстати, о пещере. Обидно до глубины души. Я-то думал там отлежаться» а потом таки дограбить золото, которого там было очень много, чтобы запить до отгаза свой инвентарь. Вот тогда бы я и взял пять тысяч к инвентарю, а сейчас в этом не вижу никакого смысла. После зелья я решил взять навык. Сглянув еще раз с грустью на этот пузырек и на обрубок своей руки, я грустно вздохнул и спрятал его. Вы, но моя рука отрастет и сама восстановится, а он мне нужен для совсем другого дела. Вы получаете книгу навыка Рывок бездны 9 уровня Радоваться мне или плакать. С одной стороны, у меня есть блинка, с другой стороны, рывок должен работать еще быстрее и дальше. Но мне страшно даже представить, что этот рывок сделает со мной, если он от бездны. Что-то я уже не такой довольный. Мои разрешения прервал шепот бездны. Они знают, где ты сейчас. Она зла. Приказала убить любыми способами. Хочешь, чтобы ты страдал. Ты в городе ее выводка. Ну а как могло быть иначе? Несмотря на предупреждение, я бежать не собираюсь. Да и куда. Пока что я сижу на крыше и выливаю в себя лечебные изделия, которые вместе с моей регенерацией чего-то дают дадут. А если спущусь сейчас вниз, то там меня ждет неизвестность. Кстати, я уже получше осмотрелся. Взгляд мой слегка прояснился, отчего я смог понять, где нахожусь. Тот купол реально был куполом. Я сперва подумал, может, меня глючит, но нет. Увы, не глючит. Это был город под куполом, вот только это незаконченная мысль. Он был под водой, и этот барьер защищал его от водной стихии. Как там говорят, куда бежать из подводной лодки? Вот и я задумался. Некуда. А вот и первые местные появились. Ну да, так даже не интересно. Я что, нагов никогда не видел? Но тут были и люди. Это вообще законно. Может, они рабы? Я своими глазами вижу, как внизу идут два стражника, один из них наг, а второй человек. По привычке призывая лук в руку, решая убрать их от греха подальше, да что-то пошло не так. Бездна зашлась смехом. Одной рукой я не могу стрелять, кроме того. Меня еще шатает нехило. Не факт, что попаду. Пришлось спрятать лук в инвентарь. Бездна, не подскажешь, что за навык я получил и в чем его подвох? Какой подвох? Ты о чем? — удивилась она. Вот каким словом это назвать, когда я лишь по тембру ее голоса могу понять, что она делает? Она сейчас невидно хлопает глазками, прикрыв ладонями свои красные щечки. Ну, давай не будем терять мое время. Его, кажется, и так не вагон. Ты бука. Задели ее мои слова. «Сам разбирайся, но обещаю, что тебе понравится». Последние слова вызвали у меня легкий холодок, пробежавший по спине. «Вот что она за бездна такая! То и весело, то обижается, а мне потом страдать». Книгу навыков я быстро активировал и получил знания, как ими можно пользоваться. Но не было никакого системного оповещения о навыке. Словно система не могла описать предмет, который принадлежал не ей хотя я бездна дала некоторые знания, правда, кроме последствий. Я могу рывком прыгнуть до 15 метров, все зависит от количества влитой энергии. Даже в воздухе могу делать свои рывки. Хотелось бы сразу мне испытать, но боюсь, что на конечную точку прибудет уже труп. Внезапно за моей спиной отворилась дверь, и в нее вошел человек. Он сразу увидел меня, его глаза стали расширяться от удивления. У него с собой было оружие и свирель, которая висела на шее и, скорее всего, служила в роли свистка. Я сделал первое, что пришло мне в голову. Достал меч из янтаря и швырнул у него. Это был просто рекордный по силе бросок. Сука. Меч попал ему в броню на груди, кажется, даже кожаную, и не пробил ее. Как я только добросил блин. Он, кажется, еще больше обалдел от такого и потянулся к своему оружию. Вот тут уже выбора у меня не было. Исцепив от злости зубы... Я активировал свой рывок. Меня сразу понесло вперед. Должен сказать, интересное ощущение, словно твое тело становится очень легким, а скорость запредельной. Я слегка переборщил с рывком и оказался у него за спиной. Еще бы капельку и вообще к чертям собачьим вылетел бы на лестницу. Разворачиваюсь и со всей силы, бью его шилом в череп, а затем облещенно выдыхаю, когда оно выходит, как надо. А затем мы с ним вдвоем падаем. Он по причине смерти а у меня закружилась голова и резко стала мутить. Зараза, я так старался восстановиться. Теперь придется делать все по-новой. Но интересности на этом не закончились. Его тело по виду человеческое стало меняться, и теперь передо мной лежал русал, тот же человек, только с рыбьим хвостом. Ну нафиг! Что за бред такой? Присмотревшись к трупу, понял, что и лицо у него слегка отличается от человеческого. Видны жабры и зубы острые, как иглы. Такими, наверное, они и задуманы, чтобы удобнее было сырую рыбу жрать. Вот я балда! У меня же взор есть!» Только его врубил, как голова стала кружиться еще сильнее. «Да что ты будешь делать?» — стал я шепотом ругаться. «Весь город заполнен почитателями синки. услышал шепот в ответ. «И в радиусе тысячи километров нет даже близко никакой суши», — обрадовала бездна меня. «Хотя есть горы, но не советую». Вот горы я не хотел. Вместо этого я кое-как поднялся на ноги и медленно стал спускаться вниз по лестнице. Зорум увидел, что там ниже есть помещение, в котором сейчас никого нет. Как назло, я оказался в доме, явно непростом. А этот русал или русалка, кажется, его охранял. Ни одна дверь не была закрыта, и дом, вероятно, принадлежал одному семейству. Не нравится мне такая архитектура. Слишком она квадратная и мрачная. Зашел в первую попавшуюся на глаза комнату, и это, к моему облегчению, оказалась спальня. Я обрадовался, и тут же мне пришлось пригнуться. Ну как пригнуться? Я попытался, а вышло просто рухнуть. В меня выстрелил висящий на стене арбалет. «Какого хрена?» — выкрикнул я. «Это что за турель, мать его? «Реально турель, только из арбалета, да еще и непростой болт там, кислотный». Плюнул на свою постоянную боль и врубил взор. Это оказался не просто арбалет, а целый, невиданный ранее магнический механизм. В стене была ниша и что-то типа труп, по которому подавались болты. То есть он сейчас перезаряжается? А сработал он как? Неужели хозяева не боятся тут спать? «Свой чужой», — нашептала мне птичка на ушко. «Зараза! Верчусь как колобок и ухожу прямо под стенку, надеясь, что арбалет не сможет меня здесь достать. Ага, а как же?» Он наклоняется и смотрит прямо на меня. Да плевать. Достаю один из своих арбалетов и стреляю в него. В моем тоже был болт взрыва, но очень легкий. Это не помешало мне сломать эту адскую защитную машинку, которая снова зарядила болт с кислотой. Теперь на меня посыпались осколки и кислота. Мало того, что у меня нет руки, так еще и кислотные ожоги добавились. От моей одежды остались одни только лоскуты. Как же я люблю свою жизнь, зараза. И главное, сам ведь во всем виноват. Блин, верните мне Жорика. Слишком я привык к комфорту. Еле-еле дополз до кровати и залез на нее. Теперь лежу и кайфую, насколько это возможно. Даже ботинки не снял, тут уж извините. Кстати, этот дом принадлежал нагам. Именно парочка наг изображена на картине, которая висит на стене в этой спальне. Затопленная империя Нагариев «Этуари!» — прошипел Нак охраннику, который стоял на страже покоев Страж не посмел сомневаться или медлить и поспешил быстро исполнить. — Шраус, зачем ты вызвал меня так срочно? Ты разве не знаешь, что эти часы я провожу со своим выводком? — недовольно кинул с порога претензию вошедший. А вошедшим был управляющий священнослужитель главного северного храма. — Проходи! — тихо прошипел дряхлый старик которому было даже тяжело двигать хвостом, чтобы передвигаться, поэтому он все чаще сидел в своем старом кресле. Потом он и своего учителя, священнослужителя Южного храма, великий Ангуст понял, что дело срочное. «Что-то случилось?» Уже без претензий подошел, он и сел напротив. «Верно!» — кивнул головой старик и указал сморщенной рукой на столик, где были приготовлены яства. «Первое! После моей смерти...» «Я решил объединить два наших храма, и ты станешь ими управлять». «Но...» — подорвался с места молодой Наг от такой новости. Для их народа объединение было чем-то нереальным, хотя и очень желанным. Вот только ни один из этих храмов не хотел терять свою власть. «Помолчи!» — поднял руку старый Наг, взяв паузу. «Наша мать обратилась лично ко мне. Она благословила наш народ». Бокал с синтарной жидкостью выпал из рук молодого священнослужителя после таких слов. Мать! едва слышно произнес он, из его глаз полились слезы радости. Верно! Она заговорила со мной и сообщила, что я достоин. Последние слова, как гром ударили по разуму молодого нага, и он стал еще фанатичнее верить в то, что делает. Сомневаться в словах того, кто стал ему отцом, он не собирался. Но мать на нас зла. Еще один шок вызвали слова у молодого. «Наша вера слишком слаба. На нашей земли проник враг, и мы должны его поймать. Только церемониальное поедание еще живого врага может искупить все наши грехи, так сказала мать». «Да будет так», — склонился молодой, а когда поднялся, он уже знал, что делать. «Я с тобой, учитель». «Мы найдем его и исполним волю нашей матери, даже если это будет стоить жизни всему храму». «Нет!» — панадично выкрикнул он. «Даже если это заберет жизнь у половины жителей города, мы сделаем это!» Старый Нак усмехнулся. «Мне нравится твое рвение!» — тихо молвил он. «Мать сказала, что он ранен и очень слаб. А еще он всего лишь жалкий человек». Старый священнослужитель протянул ему лист бумаги, на котором был портрет их врага. — Я сам нарисовал его. Собирай всех и обратитесь с экстренным созывом к нашему правителю. Он тоже должен знать, что произошло и какова наша нынешняя цель. Но молодой уже слушал его в полухо. Он не мог понять одного. Как жалкий человек мог стать врагом Великой Матери, ведь люди так слабы. Те редкие порталы, ведущие в другие миры, которые открывала для них мать, позволяли их народу грабить нужные ресурсы и пополнять арабский фонд. Все встречи с людьми заканчивались плохо. Для людей. Только уснул на этой постели, как меня разбудили громкие удары колоколов. Млять, я победитель по жизни!» И самое противное, что они даже не думали замолкать, а, зная мою удачу, точно там уже армию против меня собирают. А я что? У меня даже руки нет. Обрубок жутко чешется и едва-едва растет. Думаю, дня три мне нужно, чтобы отрастить ее заново. А где их взять? Еще система молчит и не говорит мне, когда я попаду домой. Пока лежал и приходил в себя, то подумал, чтобы еще выбрать от системы. Яйцо как-то стрёмно. Вдруг там хрень какая-то вылупится. Или она мне просто куриная подсунет. Решил по старинке взять новый вид стрел. Ну что еще мог выбрать лучник? Вы получаете стрелу слепоты. Примечание. Данная стрела вызывает слепоту у цели на некоторое время. Время зависит от силы противника. Ой, а вот это мне нравится. Внимание. Вы выбрали все награды, которые заслужили. Внимание. Вы получаете бонусную награду от системы за увеличенный уровень сложности испытания. Вам предлагается перенести тело убитого вами дракона. Желаете перенести тело дракона в ваш замок? Конечно. Нашел в себе силы и аж подорвался от радости с кровати. Внимание! Тело дракона было перенесено в ваш замок. Внимание! Вы находитесь на враждебной территории, где ради соблюдения баланса система не имеет возможности с вами общаться. Это место очень давно ей не принадлежит. Для перенесения домой ослабьте связь этого места с синим планом. Внимание! За ваши действия предусмотрена награда. Чем больше будет обрушена связь, тем выше будет награда. Ну вот, мое настроение сразу улучшилось. Пофиг, что мне еще надо найти эти магические вышки связи, которые, как я уже знаю, являются храмами синего плана. Главное, что тушка и законный трофей отправились домой. Вот это комбат охренеет! Земля, дача. Варк был в чем-то прав. Комбат действительно охренел. А еще половину клана... И даже два зеленых дракона, когда из огромного портала, прямо на поле боя, вывалился мертвый королевский дракон. Наверное, такое было впервые, когда зеленые драконы задумались, а не отступит ли им. Впрочем, было уже поздно. Злодейка судьба распорядилась иначе. Этот момент отлично подгадал один старый вампир, который сумел незаметно подкрасться поближе к драконам, и одним из копий, который нашел сокровищницу Уарга, запустил в одного. Это копье было огромным и тяжелым, явно не предназначенным для людей, но вампиру было плевать. А еще наконечник копья был зазубренным, словно специально делался на крупную дичь. Такое не достать из тела без потери обильного куска мяса. А чем сильнее его дергать, тем глубже оно будет входить. «Попал!» — усмехнулся вампир и запустил второе копье в первого дракона, который с самого начала прилетел сюда и служил маяком. Увы, но тот уже был готов и отбил зубочистку своим хвостом. А вот раненым становилось все хуже. Еще бы! Столько яда было потрачено на смачивание этих копий. Ранение оказалось непростым, и вскоре дракон рухнул на берег. Ему на помощь попытался подлететь его собрат, но это было непросто. Сидящие в засаде вампиры стали атаковать его, и к ним еще присоединились воинствующие гномы. Пока он яростно отбивался от них, Гномы добили ползающего по берегу дракона, и Зеленый снова остался в одиночестве. Ему захотелось броситься в атаку на этот замок, сжечь и сожрать тут всех, вот только его останавливал вид мертвого королевского черного дракона.